Глава 10. Я сидел сбоку от Бардольфа и отстраненно слушал переговоры о перемирии. Но в душе мне хотелось схватить предателя и задушить его голыми руками. А что именно алан был крысой, у меня не осталось сомнений, в отличие от короля. Я скосил глаза в его сторону, вспоминая неприятный ночной разговор. После встречи в библиотеке я отправился прямиком к его величеству — Прекрасно зная, что перед важными переговорами они с Элейстером будут до рассвета обсуждать и продумывать все нюансы. Поэтому даже без стука или официального объявления я просто ворвался внутрь. Все-таки у моего статуса имелись и положительные моменты. Охрана даже не попыталась встать у меня на пути. Я видел его. На меня уставились две пары глаз, не понимавших, что я тут делаю, да еще в таком взбудораженном состоянии. «Я думал, мы научили тебя о замповедении, но вижу, что нужно все начинать сначала». Советник недовольно отложил перо и скрестил руки на груди. «Послушайте, Алиэстер, сейчас не до ваших норовоучений. Не раздражай меня, мальчишка, либо объясни нормально, зачем ворвался сюда, словно за тобой гонится стая волков, либо выметайся, господин словотворец». От негодования он даже привстал в кресле. Я слегка отдышался и, подойдя ближе к ним, придвинул себе свободный стул. В малой библиотеке был он, прежний, словотворец. Последнее слово мне далось с трудом. — Ты столкнулся с Алланом? Он так легко произнес его имя. Я кивнул. — Ха, ты на всех новых людей так реагируешь? Алистер, выжидающе на меня, смотрел. — Но это же он был в моей библиотеке. Он! Я чувствовал себя как ребенок, у которого отняли игрушку и за это еще и отчитывали. И что тебя больше удивляет? Что он был в библиотеке, между прочим, общий? Или что ты встретился с ним? Ал, хватит издеваться. Король нагнулся вперед, заглядывая мне в лицо. Я понимаю твою растерянность. Но мы предполагали, что если он остался жив, то сейчас находится в Танморе. Этот факт сюрпризом не был. Хотя то, что он стал правой рукой Сигурда, меня, мягко сказать, удивляет. И я о том же. Это он предатель? Этан, успокойся. У тебя есть доказательства? Есть, что ему предъявить? Нет, но... Вот именно что нет. Сейчас мы пытаемся заключить хрупкий мир. Это стало возможным отчасти благодаря совету, отчасти тебе. Даже если Аллан тот самый предатель, то он не сможет ничего сделать в данной ситуации. После его ухода многое изменилось. Бардольф мягко выговаривал каждое слово. «Ты же сейчас предлагаешь сделать следующее. Заявить во всеуслышание, что он был приближенным короля, чудом избежал смертной казни, сбежал в Танморы, продал там Дартелиус с потрохами. Как ты все это объяснишь? Как ты объяснишь то, что король подверг опасности всю страну из-за одного человека?» Делая ударение на последнем высказывании, советник потер переносицу. Получается, ни Алистер, ни король не знали о том, что задумал совет. Они ведь хотели провернуть то же самое, только выставить предателем невиновного. «Вы ничего не будете делать?» Король невесомо положил свою руку мне на плечо. «Иди спать, Этан. Завтра будет тяжелый день». «Я понял». Этот человек с надменной улыбкой будет спокойно гулять по дворцу, чувствуя себя как дома. А я буду каждый раз ощущать, что меня все больше и больше пытаются обесценить и унизить. Проклятие. Здесь я, потомок посланника небес, а он никто. Никто, которого спас сам король. Как я хотел, чтобы Володиан успел тогда добраться до него и убить... И сейчас мне не пришлось бы вдыхать противный сладкий аромат, и не нужно было бы смотреть на его рожу. Но я отчаянно сохранял маску спокойствия на лице и слушал. Кроме всех уже знакомых лиц, в переговорные присутствовали еще три члена совета, помимо Володиана, и несколько танморовцев. Почему-то именно его присутствие меня успокаивало и придавало уверенности. Обстановка была напряженной и сильно давила но больше обескураживала моя безграмотность в вопросах политики. Сколько бы я здесь ни находился и сколько бы меня ни обучали, все равно я не мог понять, почему обязательно все так усложнять. Сейчас они не могли договориться о поставках продовольствия и лекарств. Точнее, об их количестве. Северяне требовали увеличить их в четыре раза по сравнению с прошлым договором, когда еще между нашими странами не было войны. Мы же предлагали более низкие объемы и длинные сроки. И я понимал, что каждый тянет одеяло на себя, но зачем требовались все эти маневры, для меня оставалось загадкой. Мне казалось, они бесконечно могут препираться и спорить. Господин Кьярваль, вы же понимаете, что нецелесообразно огромной стране работать только на ваши нужды. Вы не в том положении, чтобы столько просить, а мы не в том, чтобы столько отдавать. Советник был, как всегда, сдержан, но его сведенные брови выдавали раздражение. Уважаемая Лиэстер, «Как вы изволили выразиться, страна у вас огромная, и условия намного выгоднее. Так почему же вы не можете сделать для нас такую малость, как увеличить объемы поставок товаров в несколько раз?» В тон ему отвечал Кьярваль. «В несколько? В четыре! В четыре, уважаемый! Это даже на дурную шутку не похоже!» И так продолжалось бесконечно. Хотя я был удивлен. По моим представлениям, все в Танморе походили на Сигурда огромного, устрашающего, но честного и прямого. А тут к нам прибыл такой же посол, как из любой другой страны, скользкий, цепкий и изворотливый. Может, они и вовсе его наняли? Уж слишком он отличался от северных жителей. В это время Бардулф расслабленно наблюдал за дебатами, не вмешиваясь, точно так же, как и Аллан. Они слушали, а, встречаясь взглядами, вели немой диалог. И вот в очередной раз после их переглядки Аллан едва заметно кивнул. «Не будем так горячиться, господин Кьярваль, мы же сюда прибыли за компромиссом и миром. Но мне очень интересно послушать мудрого посланника небес. Уж он точно сможет разрешить наши споры, не так ли, господин Словотворец?» Его пристальный, чуть насмешливый взгляд золотистых глаз остановился на мне. Бардов неодобрительно поморщился, но быстро вернул себе бесстрастный вид. «Точно! Что скажете, король Бардулф-дартелийский?» Уж с таким ваше чудо справиться легко. Восемь пар глаз обратились к моей персоне именно в тот момент, когда я решил глотнуть воды. Чудом не поперхнувшись и стараясь не выглядеть сбитым с толку, я осторожно кинул взгляд на собеседника и короля. Но те пришли в такое же замешательство, как и я. Подобную ситуацию никто не предусмотрел. Даже члены совета просто молчали. Все ждали моего ответа. От свалившейся на меня ответственности начал мутить. Мне хотелось сказать, что такие вопросы вообще не по моей части. Но, посмотрев перед собой, я заметил, какая довольная ухмылка застыла на лице Алана. Проклятие. Теперь отказаться отвечать значило проиграть этому надменному гаду. «Достопочтенный посол Рерик Ярваль! При звуке моего голоса глаза бывшего словотворца удивленно расширились. Я наклонился вперед и, поставив локти на край стола, сцепил перед собой руки в замок, как часто делал советник. Я видел вашу суровую северную страну и, думаю, успел немного узнать ее жителей. И, полагаю, уже могу сделать некоторые выводы. У Танморовцев завидное здоровье. Женщины, мужчины и даже дети практически не болеют. Вы все крепкие и закаленные. Это вызывает восхищение. Конечно, мы гордимся и физической, и духовной силой. Кьярваль оказался явно доволен похвалой своего народа. А я порадовался, что здесь был не Сигурд. Наши же жители не столь крепки здоровьем, как вы. Простые люди страдают от переменчивого климата и заболеваний, которые, к счастью, вам неизвестны. Поэтому наша страна вынуждена искать все новые и новые лекарства, но их всегда не хватает, как и лекарей. Ранее советник Алистер верно подметил, что наша территория обширна, но это одновременно и гордость, и боль. «Вспомните только, сколько черных пустошей вы встретили по дороге сюда. Спасая одних, мы теряем других. А вы сейчас нам предлагаете все силы бросить на поставки вам лекарств, материалов и продовольствия. Скажите, господин Кьярваль, ваши моря настолько оскудели, ягоды больше не растут, животные перевелись, а людей свалила неизвестная зараза? Если так, то мы, конечно, вам поможем. Или же вы просто хотите истощить Дартелию и ее жителей, чтобы развязать новую войну?» Я не отводил взгляд от Танморовцев ни на секунду и внутренне ликовал. Мне удалось ни разу не сбиться, пусть я использовал слова из книги, просто приспособив их под нашу ситуацию. Посол задумчиво откинулся на спинку стула. Аллан сидел по-прежнему спокойно, только его взгляд уже не был таким надменным. Золото глаз потемнело, напоминая налет на драгоценном металле. «Две поставки, и мы постараемся сделать их более весомыми, примерно раза в полтора. На больше я пойти не смогу. Как сказал мой словотворец, мы не можем жертвовать своими интересами в угоду вашим желаниям. Уважаемый Сигурд показался мне мудрым вождем. Я очень удивлен, что он отправил вас с такими непосильными требованиями. Или же вы действительно задумали новую войну? На последних словах Бардулф тяжело опустил кулак на стол. «Не волнуйтесь, Ваше Величество, о войне не может быть и речи. Поверьте. Я думаю, ваше предложение...» «Мы должны обдумать», — закончил за посла Аллан. Во взгляде к Ярволя читалось смятение. Он слегка склонил голову в сторону Бардольфа, а потом, к моему удивлению, проделал то же самое, смотря на меня. «Я думаю, что все устали, и нам нужно отдохнуть». Поспешил закончить беседу о Лейстер, пока не возникла еще одна непредвиденная ситуация. Король встал первым, следом за ним потянулись остальные. Практически вплотную ко мне приблизился Аллан. — А ты не совсем безнадежен. Я даже удивился. — Умничка! — сказал он тихо, так, чтобы его, кроме меня, никто не смог услышать. После этого Аллан быстро удалился вслед за послом, а мне оставалось только сжимать кулаки от бешенства, Этот мерзкий предатель меня проверял. «Не любишь соперников на своей территории, волчонок?» Я остановился у дверей. Володиан, понимающе улыбнулся уголком рта. «Давай прогуляемся». Сказав это, Гризский двинулся дальше, а я последовал за ним. Миновав несколько постов, мы вышли из дворца в небольшой закрытый сад. В него был только один вход, а из него — один выход. Сад располагался полукругом в центре которого находилась резная скамья в обрамлении пышных кустарников. Чтобы на нее добраться, нужно было пройти арки, увитые зеленым плющом, и обогнуть благоухающие кусты с роскошными бутонами роз. Именно возле одного из них мы и остановились. Володиан обернулся, чтобы убедиться, что здесь больше никого не было, а стражники стояли достаточно далеко. Совет решил, кого следует убрать. Я похолодел, успев напрочь забыть об этом. Они хотят подставить одного из прибывших. Но ведь на самом деле это был Аллан. Зачем совету нужен невиновный? Так ты тоже думаешь, что это все-таки он украл королевскую печать? Владиан удовлетворенно пригладил чуть отросшую бородку. Значит, я не ошибся, когда обратился именно к тебе. Боюсь, король не стал бы меня слушать. Понимаю. Он почему-то доверяет этому человеку. «Неужели появился тот, кто видел то же, что и я?» Володиан подцепил пальцами красный цветок на кустарнике и нежно провел его по лепесткам. «Не доверяет, а слепо верит. Ты не знаешь всего, мальчик!» Этот хитрый змей выбрался из дворца только потому, что смог обманом заставить его величество подвергнуть себя опасности и спасти его жалкую шкуру. Да еще и печать прихватил. А сейчас он безупречно манипулирует всеми, Боюсь, что и в этот раз король может пострадать от его рук. Мне донесли, что на его величество готовится покушение. Цель на не мирный договор, а проникновение во дворец. Я пораженно замер. пардул в опасности? Значит, предчувствие меня не обмануло. Но тогда мы должны обо всем сообщить. Володиан издал смешок, все так же держа в руках цветок. Боюсь, все не так просто это... Поскольку эта информация исходит от меня, то совет может поставить под сомнение ее достоверность, ведь именно я упустил его тогда. Ты не представляешь, как сейчас я жалею, что не смог вовремя раскусить мерзавца и свернуть ему шею». Последние слова он произносил с такой болью и горечью, что они не заставляли сомневаться в их искренности. «А его величество просто не поверит. Думаю, ты и сам уже это понял. Между ними сложились особые отношения» и они затуманили разум нашего короля. И он верит ему, даже спустя время. «Под особыми отношениями вы имеете в виду...» Я подозревал, но не хотел подтверждать столь болезненную догадку. «Ох, мальчик! Он очень хитрый змей. Мало кто сможет перед ним устоять. Поэтому он так и нравился совету. Он был так похож на них самих. Правда, о Алане и короле не пробила в моей груди зияющую дыру, как я того опасался. Напротив, она пробудила во мне настоящую ярость. Как посмел он использовать короля и причинить боль ей? Никогда не прощу. Что тогда мы можем сделать? Все просто. Нужно отрубить змейке голову. С этими словами Володиан сорвал цветок и сжал в руке, отчего алые лепестки посыпались вниз. Мы с тобой можем решить проблему, вместо того, чтобы казнить невиновного. Но вы же сами сказали, что совет вам не поверит. Он повернулся ко мне и доверительно положил руку на мое плечо. Есть ты, Этон, и ты сможешь спасти его величество. Он чуть отодвинул края накидки. Я проследил за его движением и на секунду увидел под слоями ткани блестящую печать дартелии. Сейчас ты должен выманить его из комнаты и отвлечь. Прогуляйтесь, поговорите. Пока вас не будет, в его вещи подложат печать. По возвращении отправляйся сразу к совету и скажи, что когда ты зашел к Алану, то увидел, как тот прячет что-то похожее на печать короля в свою сумку. Это заставит совет задуматься. Тем более, после того, что они узнали о поддельных донесениях с границы. А дальше уже разберутся сами. Главное, не мешкать и все сделать быстро. Ты поможешь мне?» «Конечно, можете рассчитывать на меня. Но ты ни при каких условиях не должен никому говорить о нашем разговоре». «Я понимаю». Володиан довольно улыбнулся. «Я рад, что не ошибся в тебе, мальчик, и что ты так предан его величеству». «Да, как и вы, Володиан. Да, Этон, я тоже предан Дартелии. А теперь нужно действовать незамедлительно». Завтра уже будет поздно. Мы разошлись в одном из переходов, и я направился к себе. Дождавшись, пока пройдет смена стражи, я вышел из комнаты и, как ни в чем не бывало, спросил. «Вы знаете, где отдыхает наш уважаемый гость Аллан?» «Конечно, господин Словотворец. Проводите меня к нему». Стражники переглянулись и замялись. «Это не просьба, а приказ. Или мне стоит обратиться к королю?» На их лицах отразился испуг. «Прошу, господин, следуйте за нами». Как оказалось, гостевые комнаты находились на другом этаже. Мы остановились возле одной из них, и я нетерпеливо ждал, пока стража, соблюдя все формальности, сообщит Аллану о моем визите. Хотя на самом деле мне очень хотелось выкинуть этого самозванца из дворца за шиворот. Наконец, спустя несколько долгих мгновений, в коридор вышел Аллан. Было видно, что он спал. Но даже со следами от подушки на щеке и растрепанный он все равно выглядел лучше меня. И это тоже раздражало. Предатель собирался убить моего короля, и как же мне хотелось выпалить ему в лицо, что я все знаю о его планах. Но вместо этого я произнес. Уважаемый господин Аллан, не желаете прогуляться и немного поговорить? Он с удивлением осмотрел меня, но потом жестом указал на свою комнату. Так давайте поговорим здесь, господин Словотворец. Проклятье! Мне нужно было выманить его куда-нибудь, а не навлекать на себя подозрения своим присутствием. Я молчал, видимо, слишком долго, потому что Аллан ухмыльнулся и произнес. «Если вас так смущают мои покои, то давайте прогуляемся, хотя должен признаться, что я малость устал». «Отлично!» — я быстро прикинул, куда было бы лучше пойти. «Тогда, может, пройдемся до большой библиотеки? Она находится достаточно близко к гостевому крылу». Я не любил ее, поскольку она выглядела огромной и бестолковой. Там все блестело и сверкало. Не найти ни единой пылинки. Мне же был ближе уютный запах старых книг. Да, меня это полностью устраивает. В большой библиотеке мы устроились в удобных креслах. При ярких лучах солнца я заметил неестественную бледность Алана. Его кожа приобрела сероватый оттенок. Глаза же потускнели. Несмотря на жару, он по-прежнему был одет в свой черный костюм с высоким воротом. «Вам не здоровится?» Он удивленно приподнял брови. «Господин Словотворец, мы сейчас здесь одни, поэтому давайте обойдемся без мнимой заботы о моем здоровье. А теперь потрудитесь объяснить, зачем вы меня сюда привели?» Непринужденные беседы не выйдет, но главное, чтобы он ничего не заподозрил. «Алан меня не знал, а потому можно было сыграть в игру» врать, притворяясь дурачком. «Зачем ты сюда пришел?» Я резко опустил все формальности и, нарушая все правила приличия, развалился в кресле, закинув ногу на ногу. «Мы сегодня полдня обсуждали мирный договор, ты забыл?» «Хорошего же словотворца они себе выискали!» Его ничуть не смутила моя наглость. «Получше, чем некоторые!» «Что же ты сбежал тогда? Оставался бы идеальным посланником неба!» «Плясать под чужую дудку — не мое призвание», — фыркнул он. «Это удел таких, как ты. А теперь к делу. Таким глупым подначиванием ты меня не одурачишь. Что тебе надо?» Его оказалось не так легко запутать, и я решил выдать то, во что сам боялся верить. От одной мысли о них становилось не по себе. «Почему ты ее бросил?» Я спросил это совсем тихо, но по изумленному молчанию понял, что он меня услышал. Тогда я не мог ей ничем помочь. Его глаза потемнели еще больше, а взгляд был направлен в пустоту. «Она нуждалась в тебе?» Алан ухмыльнулся и покачал головой. «Ни в ком она не нуждается, Этан. Он первый раз произнес мое имя, и в его голосе послышались покровительственные нотки. «Ни во мне, ни в тебе. Уж извини, но я ее знаю намного дольше». «Ты не прав. Всем кто-то нужен. Каждому нужен человек, который протянет руку, который будет рядом». Она же страдает, и ей больно. Я действительно все это говорил от чистого сердца. На его месте я бы никогда не отвернулся от нее, даже если бы она приказала. Все равно был бы рядом. Поэтому я здесь, чтобы избавить ее от боли». Пошатнувшись, поднялся на ноги и направился к выходу. Этим разговором мы ничего не выясним. И он слишком утомляет. Я остался сидеть на месте, надеясь, что Володиан успел все провернуть. Сейчас я получил прямое подтверждение его слов. Аллан хочет убить его величество. Он хочет избавить ее от боли. Я до крови закусил губу. Солоноватый привкус разлился во рту, но сейчас мне было все равно. Следовало действовать как можно быстрее. Встречу с советом я помню смутно, урывками. Вот я стою и пересказываю то, о чем мы договорились с Володианом. Вот уже получаю его одобрительный кивок, а в следующий момент сижу в своей комнате и пытаюсь запихнуть в себя остывшую еду и вздрагиваю, когда дверь резко открывается. Я вздыхаю и поворачиваю голову. «Советник Элиэстер, вы постоянно твердите мне о правилах приличия, так почему сами врываетесь ко мне без стука?» Тот удивленно замер, потом оглянулся на дверь. «Почему-то только с тобой я о них и забываю». «У вас ко мне какое-то дело?» Тебя сегодня видели в компании достаточно интересных личностей. Ну, конечно, ему докладывают даже о том, когда я хожу отлить. Сначала меня расспрашивал господин Гризский, знаю ли я кого-нибудь из северян, видел ли их, когда мы были в Танморе. Мне даже не нужно было притворяться измученным, поскольку я и так еле держался на ногах. Потом я пришел к себе, и у меня возникли вопросы к господину Аллану. Мы с ним посидели в большой библиотеке, а после меня опять расспрашивал совет о том же, что и господин Гризский. «Это все?» О чем-то разговаривал с Алланом. Спросил, почему он ее оставил. Я не стал ничего придумывать. Сомневаюсь, будто Алистер поверил бы в то, что я просто хотел с ним пообщаться. «Вот как?» Советник недовольно посмотрел на меня. «И что?» «Получил ответ?» «Получил. И он тебе не понравился?» Сделал заключение Алистер. Я лишь покачал головой. «Завтра с утра мы опять примемся за обсуждение договора. Будь готов. И сегодня ты держался молодцом. Я даже начинаю гордиться тобой». Алистер ушел так быстро, что я не успел ничего ответить. Он мной гордится. Мной кто-то гордился. Это было просто непередаваемое чувство. Получить такую похвалу от него значило очень много. Я уже предвкушал, как мною будут восхищаться, когда я спасу жизнь его величества. Опять нудные разговоры о поставках, а голова готова была лопнуть. Ночью мне опять снились кошмары, а голоса до сих пор звучали в ушах. «Предатель! Предатель!» «Не сейчас! Рано!» Теперь мне приходилось вслушиваться в разговор, чтобы заглушить сводящий с ума шепот. Признаться, сейчас я не знал, кто из них победит, и даже не мог понять, сработал ли план Володиана. Аллан все так же сидел на прежнем месте. Я потянулся к бокалу с водой, и тут внезапно двери в переговорную с грохотом распахнулись, и в комнату вошла группа стражников во главе с капитаном охраны короля и одним из членов совета. В чем дело? Бардольф недовольно покосился на вошедших. Просим прощения, Ваше Величество, что прерываем столь важные переговоры, но до нас дошли сведения, что один из прибывших готовит покушение на вашу жизнь. Что за немыслимая дерзость? Посол Кьярваль вскочил со своего места, опираясь двумя руками на стол. Как вы смеете сомневаться в моих людях? Король поднял руку, призывая всех успокоиться. Я надеюсь, у вас есть веские причины, уважаемый член Совета Герих, чтобы заявлять такое перед нашими гостями? Мы как раз собираемся это подтвердить. Господин Аллан, во избежание обострения ситуации, советую не препятствовать обыску вашей комнаты. Все как по команде обернулись на него. Аллан медленно развел руками. — Конечно, мне нечего скрывать. — Возмутительно. Киарваль мелко затрясся. — Вы хоть понимаете, что ни о каком мире между нами теперь не может быть и речи? Он шумно отодвинул кресло и направился к выходу. Король дождался, пока Кьярваль с саланом пройдут вперед и остановился возле Гериха, прошипев ему в лицо. Вы хоть понимаете, чего нам будет стоить ваша выходка? Мы лишь спасаем вам жизнь, ваше величество. Молитесь своим богам, чтобы это было действительно так. Король оказался не на шутку взбешен. Но скоро он все поймет. Я оглянулся на Володиана, который очень умело изображал удивление и обеспокоенность. Значит, его план сработал. Мы добрались до покоя алана в напряженной тишине. Совет вместе со стражей уже хотели зайти внутрь, но Бардолф остановил их, обратившись к охранникам возле двери. «В эту комнату сегодня кто-нибудь входил, кроме господина Алана? «Нет, ваше величество!» — в один голос ответили они. «А прислуга?» Господин завтракал в большой библиотеке, а потом отправился сразу к вам, ваше величество. «Прислуга должна скоро прийти». Я обрадовался, что мы все провернули вчера. Пока план работал отлично. «Обыскать!» Войдя в комнату, приказал Герих. И мы стали наблюдать, как стражники переворачивают все вещи. На пол летели покрывалые подушки. Стулья отбрасывались в сторону. Пока один из стражников не подозвал Вейланда, тот взял в руки какую-то сумку и подошел к нам. «Господин Аллан, это ваша вещь?» Бывший словотворец кивнул. Капитан охраны раскрыл ее и достал оттуда сверток. Отбросив сумку, он развернул его. В руках заблестела королевская печать, а рядом с ней обнаружился небольшой вытянутый пузырек. В комнате повисла мертвая тишина. Вейланд аккуратно взял бутылочку и продемонстрировал нам. «Не потрудитесь объяснить, что это?» Я, затаив дыхание, ждал, что Аллан придумает в свое оправдание. «Всего лишь лекарство от головной боли, капитан, ничего более». Вейланд хмыкнул и передал печать Алейстеру, которая растерянно наблюдал за происходящим. «Господин советник, думаю, печать известна всем присутствующим. А вот это...» Капитан аккуратно, тряпочкой откупорил пузырек и осторожно понюхал. «Предполагаю, разновидность яда. Нужно позвать придворного лекаря, чтобы он...» «Не стоит! Дай сюда!» Король грубо прервал его и, буквально выдернув пузырек из его пальцев, капнул себе на руку. По коже медленно расползлась красно-синяя паутина. В воздухе неприятно запахло знакомой сладостью. «Ваше Величество, что вы делаете?» Калистер находился ближе всего к Бардольфу и схватил его за поврежденную руку. «Лекарь, срочно!» Король, не обращая на это внимания, сказал. «Это медленный яд высокой концентрации. Даже смею предположить, что он изготовлен из северных марановых ягод». «До меня дошло». Этим же ядом, скорее всего, был смазан топор, который задел его величество. Все детали вставали на место. Почему Сигурд не поверил моим словам? Он знал, что я самозванец. Почему королю дали мазь, а не знали, что его ранили отравленным топором? Аллан играл непревзойденно, обманывая всех. Он во что бы то ни стало хотел убить короля. Но я его обыграл. Как же мне хотелось рассмеяться ему в лицо, сказав, кто его обставил. Я торжествующе посмотрел на Алана, и гнев во мне стал закипать с новой силой. Он, не отрываясь, смотрел на короля, пытаясь поймать его взгляд. Алан не выглядел отчаявшимся, не пробовал оправдываться, он просто смотрел на Бардулфа, словно желая что-то сказать. Я видел, что король чувствует его взгляд на себе, но он так и не посмотрел в ответ. «Посол Кьярваль, вы понимаете, что найденных доказательств хватит, чтобы никакого мира не состоялось вообще?» «Вы хотели убить нашего короля!» Герих напирал на танморовцев, пока их окружали солдаты, готовые в любую минуту схватить. Кьярваль сник. «Мы пришли к вам только с целью заключить мир и ничего более. Я... я не знаю, кто нанял этого человека». «Ваши слова звучат неубедительно, посол, особенно с найденным ядом и печатью его величества». Кьярваль умоляюще обвел нас взглядом, ища хоть какой-нибудь поддержки. Мне стало жалко этого человека, ведь он действительно не был виноват. «Прошу прощения». Я прокашлялся. От долгого молчания, голос плохо слушался. «Но, может, господин посол действительно здесь ни при чем? Ведь когда мы с его величеством были в Танморе, нас приняли достаточно гостеприимно. И если бы они хотели убить короля, то сделали бы это сразу. Возможностей было предостаточно. Но мы ели их еду и спали в их доме. Северяне заинтересованы в мире не меньше нашего». «Возможно ли, что этого человека подослал кто-то другой?» Я заметил мимолетную одобрительную улыбку Володиана. «По-моему, в словах господина-словотворца есть смысл. Может, нам стоит допросить этого человека?» «Что вы все тут устроили?» Алистер наконец вышел из оцепенения. «А если их просто подставили и все это подложили?» По моей спине пробежал холодок. В сообразительности советнику не было равных. Его стоило опасаться в первую очередь. Но Балладиан легко развеял мой страх. Советник Алистер, а не его ли, Величество, перед входом в комнату опросил охрану, был ли здесь кто-то или нет? И не вот этот ли человек, он указал на Алана, признал, что это его вещи и его флакон с так называемым лекарством? Или вы допускаете, что кто-то из нас сейчас устроил это представление специально? Господин советник, вы, видимо, устали и плохо спали, раз допускаете такие вещи. Алистер поджал губы. Я видел, что еще чуть-чуть он взорвется. «Что скажете, посол Кьярваль?» В глазах мужчины появилась надежда. «Конечно, можете допрашивать его. Мы не имеем никакого отношения к его замыслам. Если хотите, обыщите и наши комнаты». Герих кивнул охране в коридоре, и они отправились в другие комнаты. «Взять под стражу господина Алана и припроводить в темницу для допроса. Может, вам есть что сказать?» Алан до сих пор смотревший на короля, покачал головой. «Уведите его!» Стражники скрутили ему руки и буквально поволокли из комнаты. «В других покоях ничего подозрительного не найдено!» отрапортовал стражник. Герих удовлетворенно кивнул и обратился к послу. «Я думаю, мы отложим наш мирный договор, пока не разберемся с этой непростой ситуацией. Мы усилим охрану для вас во избежание разных инцидентов и надеемся на разумный пересмотр условий мирного договора. Мужчина приторно улыбнулся, и стало ясно, что никакого выбора у посла больше нет, и никто не будет теперь спорить о поставках. «Как скажете, господин Герих, благодарю за понимание», — обреченно сказал Кьярваль. Все покинули комнату. Остались лишь я, бардов и Алиэстер. Подойдя к ним, я первым делом обратил внимание на руку короля. Паутина на ней расползалась все дальше. «Ваше Величество!» У вас должна была остаться та мазь, нужно срочно нанести ее. Мои слова привели в чувство советника, который до сих пор держал его руку. В покое его величества, быстро! Алистер чуть ли не притащил нас туда на себе. Король за все время не проронил ни слова, и я не знал, что творится у него в голове. Он так и сидел, ни на что не обращая внимания, пока мы искали мазь и даже тогда, когда обработали его руку. Алистер на минуту вышел. В такой оглушающей тишине я слышал, как он распоряжается о каких-то делах и о том, чтобы нам принесли сюда еду на троих. Зайдя обратно, советник плотно закрыл двери. этон ты что-нибудь об этом знаешь?» Я развел руками. Как и говорил, я встречался с ним только один раз. По расширившимся глазам советника я понял, что сболтнул лишнего. «Ты с ним встречался? Зачем?» Бардулф резко повернулся ко мне. Его корона съехала на бок, а волосы растрепались. Я замялся, не зная, как лучше ответить и все объяснить. Я просто хотел... Зачем ты с ним встречался? Король до боли вцепился мне в руку. На кой дьявол он тебе понадобился? В темных глазах горел огонь. Ваше Величество, отпустите его. Вы же ему руку сломаете. Алистер осторожно ослабил хватку Бардулфа и разжал его пальцы. На этом месте точно останутся синяки. Это я его попросил узнать, как он оказался на месте правой руки вождя Танмора и зачем лично приехал сюда. Не мог же я сам подойти к нему. Совесть неприятно заворочилась внутри. Он меня защищал, пока я обманывал их всех. И что он тебе ответил? Король слегка расслабился. По крайней мере, он больше не дрожал. Ничего. Только что ему не нравится его замены, и совет мог бы найти кого-нибудь получше. «Здесь я не соврал. Он действительно говорил мне такое в первую нашу встречу». Король хмыкнул и отвернулся. «Совет ничего тебе не говорил?» Алистер стал расхаживать из угла в угол комнаты. «Нет, они тоже ничего мне не сообщали. Я немного подумал и решился спросить. «А почему вы думаете, что это дело рук совета? Может, он действительно предатель?» Алистер встревоженно покосился на Бардулфа, но тот оставался сидеть спокойно. Просто поверь, что это не он. Какие же они глупые. Мне хотелось закричать на них, открыть им глаза, но все, что я мог сейчас, это молчать и надеяться на то, что план Володианы не даст сбоя. Мы просидели в тишине долгое время. Иногда советник ненадолго отлучался и потом возвращался обратно. Король же оставался безучастен ко всему происходившему, будто из него забрали все силы, и я искренне не понимал, почему он так себя ведет. С наступлением позднего вечера к нам постучались стражники с просьбой доставить меня к совету. Я уже примерно знал, что мне скажут, поэтому был готов. «Чего они хотели от тебя?» Голос короля звучал на несколько тонов выше, чем обычно. От совета меня сразу же сопроводили к его величеству. И я потер щеку, будто бы сам толком ничего не понимал, словно и не являлся всему причиной. «Они хотят, чтобы я прилюдно обвинил господина Алана в предательстве и одобрил казнь». Брови Бардольфа взметнулись вверх, и он с шипением вытолкнул воздух сквозь сжатые зубы. «Прилюдная казнь! Но зачем им это?» Советник растерянно переводил взгляд с меня на Володиана, а потом на Вейланда, которые успели присоединиться к нему в мое отсутствие. Они только сказали, что ошибки нужно исправлять. Я пожал плечами, словно и этого не понимал. «Володиан, объяснись, какого черта у вас там происходит?» Алистер начинал выходить из себя, и я понимал, почему. Король сидел, не говоря ни слова, только его глаза стали совсем темными. Значит, он все еще сильно переживал за этого человека? Уверенность, что я все сделал правильно, окрепла во мне. Алистер, не горячись. Совет узнал о краже печати и заговоре, а также о попытке убить короля, и они решили казнить виновного. Заговор? А ты уверен, что это не было просто раздутым недопониманием? Мне не кажется... Ал, всем абсолютно плевать, что тебе кажется. Рисковать они не любят, поэтому завтра состоится казнь. После того, как его обезглавят... Я сам. Мы все резко повернули голову в сторону Бардольфа. Настолько хриплым, и одновременно стальным был его голос. Простите, ваше величество. Я сам отрублю ему голову. Он поднял взгляд. Его глаза стали еще чернее заполнив этой тьмой всю радужку. Совет четко высказался, что ошибки должны быть исправлены. Это моя ошибка, мне исправлять. Я вздрогнул. Чувство вины с жаром прокатилось по телу. Но ведь я поступил правильно, правда? Надеюсь, это не твоих рук дело, мальчишка. Советник нагнал меня в коридоре и, вцепившись в плечо, зло зашипел. Я вывернулся. «Вы не там врага ищете, пора бы уже открыть глаза». Мне до ужаса надоела их слепота. Пусть они наконец-то увидят, что этот змей хотел убить короля, хотел уничтожить ее, и сам же об этом сказал мне. За окнами еще не рассвело, когда меня выдернули из липких сновидений и доставили к Совету, где я получил распоряжение о казни Алана, которая должна была состояться, как только солнце окажется в зените. Владиан выглядел особенно довольным. Я же мечтал, чтобы это закончилось как можно быстрее, и все вернулось на круги своя. После меня долго собирали и готовили перед выходом, одевая в самую дорогую белоснежную одежду и втирая масла мне в кожу, чтобы она чуточку мерцала на свету. Короля и советника я увидел только перед самым выходом. Мы должны были ехать в карете до площади, но его величество лишь отмахнулся и приказал привести лошадей. Его лицо не выражало никаких эмоций, и я понадеялся, что это было хорошим знаком. Может, Бардулф смирился с фактом предательства. Советник же только один раз посмотрел мне прямо в глаза, и от этого взгляда меня пробрала дрожь. Я еле-еле взгромоздился на свою белоснежную кобылицу. В этой одежде было невозможно ездить верхом и при этом выглядеть подобающе. Нас сопровождали посол Кьярваль, Володиан, Герих, первосвященник, а также Вейланд и Даррелл, с группой стражников. Мы медленно двигались по пустым городским улицам к месту казни, и чем ближе подъезжали, тем больше жителей нам попадалось на пути. Моя затихшая боязнь толпы раскрылась с новой силой, когда я увидел, сколько людей собралось возле помоста. Стражникам пришлось разгонять их, чтобы мы смогли проехать. От гумана сотен людей закладывало уши, но я убеждал себя, что нужно потерпеть, и тогда мои старания окупятся». Уверенно, ступая на помост вслед за королем, я концентрировал все свои мысли на правильности своего поступка. Народ по-прежнему гудел, пока Бардулф не поднял руку, призывая всех замолчать. Отец Ават чуть вышел вперед, при этом все еще оставаясь за королем. Народ Дартели, сегодня один из самых значимых дней для нас и нашей страны. Сегодня мы должны заключить союз между Танмором и странами Триединства. Наконец-то наши народы вновь станут одним целым. Мы достигли этого только благодаря его величеству Бардулфу и господину Словотворцу. Народ одобрительно зашумел. Но такой счастливый день омрачила тень предательства, которое узрели сами небеса. Посол Кьярваль, так же, как и мы, был одурачен изменником, который пытался покуситься на жизнь вашего короля. Недовольный гомон усилился, а некоторые стали гневно выкрикивать «Казнить предателя!» Первосвященник, не обращая на них никакого внимания, продолжал: "Приговор предателю вынесет господин Словоотворец, подтверждая, что так угодно самим богам и что Танморт тоже стал жертвой злого умысла этого человека". Отец Сават обратился к стражникам: "Привести изменника". Он отошел, уступая место мне. Свою речь я повторял так много раз, что мог бы ее произнести без запинки даже среди ночи. Услышав шум цепей и тяжелых шагов, я повернулся на звук. Стражники вели Алана в кандалах. Точнее, они просто тащили его на себе, поскольку сам он не мог даже стоять. Опустив его коленями на постамент, они встали по обе стороны от него, а передо мной открылось ужасающее зрелище, скрытое остатками одежды. Утонченные черты лица сейчас сковывала гримаса боли, губы превратились в кровавое месиво а по шее расплывались темные пятна. Но самым жутким показалось вовсе не это. Я успел заметить то, что было видно только тем, кто стоял рядом. Из-под одежды виднелись сильные ожоги, а местами кожа отсутствовала вовсе. На руках, скованных кандалами, не было ногтей. Неужели все это являлось последствием пыток на допросе? Внутри все содрогнулось от бесчеловечности произошедшего. Но ведь Аллан хотел убить короля, значит, он это заслужил? Я убеждал себя, что все так и должно быть, что так было правильно. Из толпы вылетел камень и с глухим ударом врезался в голову Аллану, отчего тот согнулся и застонал. Но стражники сразу же дернули его за цепи, заставляя выпрямиться. Из раны на голове по лицу стекала кровь. «Прекратить беспорядки!» — рявкнул вейланд Если кто-то еще раз посмеет такое выкинуть, я буду расценивать его действия как угрозу жизни его величества и посажу в темницу». Люди в испуге стали шептаться и потом совсем стихли. Король же смотрел прямо перед собой пустым взглядом. Первосвященник тихо кашлянул позади меня. Проклятие, я совсем забыл. «Народ Дартелии, наши боги благосклонные, защищают его величество, поэтому они поведали мне о том, что могло произойти». Мы вовремя успели поймать предателя и обнаружили у него яд. На допросе, при этом слове мой голос слегка дрогнул, он сознался в своем намерении убить короля. Посол Кьярваль нам всячески содействовал, поэтому мы не сомневаемся в его чистых намерениях заключить мир между нашими странами. Перед лицом богов и силой небес я выношу приговор — обезглавить предателя. Да простят его великие боги. Лжец! Лжец! «Предатель!» Голову пронзила резкая боль, и слова зазвенели в ушах. Я сделал шаг назад. Толпа стала бесноваться и скандировать. «Казнить! Казнить! Казнить!» Король же прошел к постаменту. Я с некоторой долей вины и облегчения наблюдал, как он приближается к этой змее, останавливается и достает свой меч. В глазах предателя должны были отражаться мольба и ужас. Теперь я смог защитить короля, и никто больше не посягнет на мою территорию. Я сделал это, избавился от него сам. Я опустил взгляд на его лицо, и едва появившаяся улыбка растворилась. В его глазах я не увидел паники, не увидел ужаса. Несмотря на всю боль, которую он сейчас должен был испытывать, Алан улыбался, улыбался глазами, будто подбадривая ее, говоря, что он все понимает, что все хорошо, это не ее вина. А она, она ему отвечала взглядом полным боли, Он еле пошевелил разбитыми губами, отчего на них выступила кровавая пена, и беззвучно прошептал «Прости», а после склонил голову. Она занесла свой меч, и ровно за секунду до удара я услышал, как она повторила «Прости». С моих глаз спала пелена, которая по моей наивности оставалась до сих пор. Но оказывается, даже сейчас я не был готов к правде. Металлический звук, хруст. К моему горлу подкатила тошнота. Король резким движением взял голову за чернильные волосы и, подняв выше, продемонстрировал толпе. Народ взвыл и захлопал в ладоши. После демонстрации Бардулф повернулся ко мне. Одним легким жестом, будто это ему ничего не стоило, он бросил трофей в мою сторону. Я опустил взгляд. Возле ног лежала она, отрубленная голова самого ненавистного мне человека — Лицо, бывшее когда-то красивым, теперь искажало мерзкая гримаса. Глаза закатились, выставив на обзор кровавые белки. И запах, ужасный запах крови и мяса ударил мне в нос. Я знал, что при всех этих людях не должен выражать никаких эмоций, не мог позволить себе такой роскоши. Но все мое существо считало по-другому. Я готов был заорать в ужасе и убежать в страхе от самого главного здесь человека — Бардуфа. Она или он, уже все равно, стоял и смотрел на меня, безумно ухмыляясь. С рук стекала ручейками густая кровь, словно мой кошмар ожил и сейчас стоял передо мной. Я исполнил твою волю, о мой словотворец. Доволен ли теперь ты, твои боги? Голос был леденящим и чужим. Мне стало невыносимо страшно. Я действительно хотел защитить его? Счел его слабым? Нет, я хотел защитить себя и не смог признаться в глупой ревности. Трус. Да, это действительно было так. Проще обвинить во всем этого ужасного монстра, так легко убившего человека, которого по-настоящему любил. Но даже под влиянием страха гадкое чувство из души не ушло. Я заметил, что в руке Бардольф незаметно сжимает сережку Алана. Я не победил, а потерпел поражение по всем фронтам и в очередной раз напомнил ей о тяжелой ноше ее выбора. Я был таким же паразитом, как и совет. Использовал ее, а потом трясся от того, что передо мной стояло чудовище. Мы все породили этого монстра. Все, что было после, происходило словно в тумане. Мы заключили мирный договор с Тонмором на самых выгодных для нас условиях. Посол Кьярваль соглашался практически со всем, Чувствую свою ответственность за приведенного во дворец преступника. Но я даже не мог испытывать жалости к нему. После подписания договора танморовцы не стали задерживаться и сразу уехали в сопровождении нашей охраны. Володиан же обратился ко мне только один раз. Мы с тобой поступили правильно, Этан, Но почему-то сейчас его слова не внушали никакого доверия. И я не нашелся, что ему ответить. После такого дня есть не хотелось совсем. Мне требовалось срочно поговорить с тем, кто не был замешан в этом заговоре. Я хотел отвлечься и стал искать Джеральда. После последней тренировки, которая, казалось, была так давно, мне не удавалось его увидеть. Я спустился во двор, надеясь отыскать его там, но, к своему удивлению, обнаружил советника. Тот сидел прямо на земле, опираясь спиной на стену. В одной руке он держал бутылку. Волосы, всегда забранные в идеальный хвост, сейчас рассыпались по плечам. Верхний плащ валялся рядом в пыли, а на белоснежной рубашке красными пятнами расплывалось пролитое вино. За все свое пребывание здесь я никогда не видел его в таком состоянии. Алейстер сфокусировал свой взгляд на мне. А, это ты, глупый мальчишка. Вертят тобой, как хотят. Разочарованный и пьяно проговорил советник. «Володиан с советом обыграли нас. Обвели вокруг пальца, как детей». Я не понимал, это пьяный бред или же... «Зачем же Володиану это делать, господин советник?» Алистер покрутил бутылку в руках и потом жадно глотнул. Из его рта по подбородку стек красный ручеек. Меня передернуло. «Малыш, здесь у каждого свои игры. Аллан не был предателем для нее. Для народа Дортели, да». Для погибших людей и их семей, да, но не для нее. У него была цель спасти только ее и никого больше. У Володиана цель спасти Дартелию любыми способами. Понимаешь? Мы хотели вытащить только ее, а он хотел использовать ее до того, как она станет непригодной. А для этого он при помощи тебя убрал шанс на спасение. Тобой просто воспользовались. Ты счастлив? В очередной раз уничтожив часть ее, ты горд собой? О, надежда Дартелии. «Вы же сами его недолюбливали. Так почему сейчас защищаете?» «Да, я его ненавижу, потому что не могу поступить так же, как он!» Я не смог ответить. Настолько меня ошарашило его пьяное откровение. Это же просто бред. Но маленький червячок уже стал копаться в голове и выискивать совсем нежеланные фразы. Володиан всегда с готовностью подтверждал свою преданность его величеству. Нет, не ему. Дартели. Он никогда не говорил, что предан королю. Только своей стране. А слова Алана, Он сказал, что приехал сюда, чтобы избавить ее от боли. Я тогда подумал, что он как раз и хотел убить ее. Но если советник прав, то его слова приобретают совсем другой смысл. Я схватился за голову и застонав, опустился на корточки. Алистер протянул мне бутылку. «Не ты первый, не ты последний отравляешь ее». Я с раздражением выбил бутылку из его руки и поспешил скрыться за стенами. После казни и заключения мирного соглашения Совет объявил о скором официальном приеме в честь новой эпохи, а точнее меня. Эти недели стали самыми ужасными. Я полностью осознал свою вину. Нет, отношение Бардольфа ко мне на первый взгляд не изменилось, но создавалось ощущение, что теперь какая-то невидимая стена стоит между нами. Мы разговаривали. Иногда он улыбался моим словам, но больше не было той близости. Советник старался лишний раз не оказываться рядом со мной. Володиан же, наоборот, проявлял ко мне все больше интерес. Полагаю, теперь он считал, что мы с ним в одной лодке. Я даже не стал пытаться выяснить, правду ли мне сказал Элистер. Достаточно было вспомнить мой первый разговор с Грисским. Тогда он явно дал понять, что для воскрешения этой страны он готов пожертвовать одним единственным человеком. И, если честно, я не мог осуждать его за это поскольку сам считал так же. Но сейчас ответить на вопрос, кого я выберу, страну или ее, я бы не смог. Тут Аллан обошел меня. После казни кошмары накинулись на меня с новой силой. Не проходила ночь, чтобы я не просыпался в поту с колотящимся сердцем, чуя вокруг запах крови и слыша шепот в голове. И каждый раз я брал книги и забирался с ними в удобное кресло, Но теперь взять книгу отца в руки казалось кощунством. Я больше не заслуживал ее. Она давила на меня ответственностью, стыдом и чувством вины. Днем же меня продолжали готовить к праздненству с удвоенной силой. Сознание, опустошенное ночами, взрывалось от пояснений и указаний. А тело вечером добивали тренировки с Джером. Он тоже вел себя более отстраненно. И вот этого уже я выдержать не мог. «Ну давай, выскажи мне все!» Сдался я уже на третий день. Он лишь молча одарил меня тяжелым взглядом и кивком указал на тренировочный меч. Я осторожно поднял его с земли. Джеральд был зол. Очень. И в каждом его движении, взгляде все отчетливее проступала ярость. Пытаясь угадать, о чем он думает, я чуть не пропустил первый удар. Еще бы миллиметр, и мое плечо могло пострадать. Увернувшись, я сделал шаг назад и принял стойку, готовясь к следующему выпаду. Тело само сгруппировалось, и пусть удержать его удар стоило мне боли в руках, но я смог. Хотя отразить атаки мне до сих пор редко удавалось. Пот заливал лицо, чего глаза нещадно щипало. Я стал чаще совершать ошибки и потерял счет времени. Мне казалось, что наш спарринг длится вечность. Вот только Джеральд не отступал, он даже не запыхался. Его удары были все такими же сильными. «Давай! Ха! Поговорим! Ху!» В очередной раз, пытаясь увернуться, успел просипеть я. Но он словно не слышал меня, а только делал выпады снова и снова. Тело отказывалось повиноваться. Я больше не мог продолжать. Итогом стало то, что я споткнулся и повалился на колени, подставляясь под удар. Деревянный меч замер в сантиметре от моей шеи. «Все еще слабак!» Джеральд плюнул на землю. «Я знаю, что плевок предназначался мне. Теперь я ничего не смогу исправить? Я тебе уже говорил, словотворец, что в эти игры не играю, и я перед королем в неоплатном долгу. Ты выбрал другой путь. Что же, решать не мне. Я предал твое доверие». Джеральд опустился на корточки так, что его лицо оказалось напротив моего. «Не мое доверие ты предал, Эттон». Ты предаешь сам себя, и злит меня это намного больше. Ты ведь мог прийти ко мне, мог, как раньше, все рассказать. Думаешь, я бы не понял? Но нет, ты захотел большой игры, сделать благое дело. Тошно от этого. А теперь... Эх... Он поднялся и, легко подхватив мечи, направился в сторону склада. А я остался стоять на коленях и молил, чтобы сейчас пошел дождь, и не было заметно моих собственных слез. Друга я тоже потерял, единственного за всю мою жизнь. Отец, что со мной не так? Ведь я пытаюсь. Может, услышал и небо, или отец с того света взглянул на меня, но дождь действительно пошел. И когда капли стали падать чаще, я смог дать волю своей слабости.